один труп покрывался освобожденными женщинами и детьми но каждый последующий труп серьезно перекрывал все возможные плюсы от сделки с бандитами и террористами. особенно огорчен был капитан, поверивший в свободолюбие перередды и его людей. а на самом борту корабля, куда в форме офицера американских ввс, Поднялся Питер Бустон, никогда в жизни не служивший в американской армии, царило подлинное ликование. Теперь ни Переда, ни его помощники не сомневались в успехе операции. Переда набрал номер телефона своего старого друга Аркадия Александровича Майского и спросил у него, «Как ваши дела? Все в порядке?» — услышал он довольный голос Майского. — Мы уже взлетели. Все идет по плану, Мигель. Деньги на борту самолета. И тогда Переда закричал на весь самолет, приказав стюардессам раздать всем пассажирам шампанское. А через минуту самолет получил право на взлет. Борт самолета Ил-62 Московское время двадцать часов пятьдесят минут. Увидев вернувшегося обратно в самолет полковника, Седой не удивился. Он просто кивнул ему головой, как старому знакомому. А вот Майский, наоборот, ревел от возмущения. — Я всегда говорил, что нельзя доверять этим бывшим мусорам! — кричал он. — Это твоя идея была, Седой, с этими кретинами. «Вот, полюбуйся! В решающий момент они оставили нас одних, подлецы, мерзавцы!» Он выкрикивал оскорбления с таким задором, как будто их могли услышать оставшиеся на земле сотрудники Лосе. Но постепенно он успокоился. Ровный гул моторов благотворно подействовал на его нервы. Он встал подошел к ящикам с валютой и ценностями 250 миллионов долларов сказал он заливаясь лающим смехом 250 миллионов мы богаты ребята теперь мы очень богаты абулат засидел в кресле не глядя на взбесившегося от денег майского Седой и Карина также не проявляли особого интереса к деньгам. А вот остальные, Бармин, Эдик, Майский, перебирали пачки с долларами, радостно хихикали, трогая ювелирные изделия. «Получилось!» — радостно кричал Майский. всё получилось!» «Мы еще не сели!» — вдруг мрачно сказал Седой. «Что?» Не понял Майский. что ты сказал?» «Мы еще не сели на землю. Когда сядем и перепишем эти деньги на свои имена, тогда и будем радоваться». «Дурак ты, седой!» — убежденно сказал Майский. «Такие деньги у нас, а ты все не веришь. Да за эти деньги можно весь мир купить, весь мир. Теперь у тебя будет все, что захочешь». — Девочки, пардон, мадам, — обратился он к Арине, — мальчики, если хочешь, разнообразие, дворцы, замки, вино. Все, весь мир можешь купить. — Вы ведь умный человек, — сказал Седой. — Вон сидит впереди полковник. Попробуйте до начала купить его. — Его, его, — засмеялся Майский. Ты посмотри на него внимательно, он же грузин, южный человек. Ты когда-нибудь встречал хоть одного кавказца, который откажется от своей прибыли? Да он за сто тысяч долларов свои полковничьи погоны в куре утопит. Ведь утопишь, полковник?» Абуладзе, заморщись взглянул на него, но ничего не сказал, отвернувшись. «Ты у нас гордый, значит. Может, ты князь, как все грузины?» — засмеялся Майски. «Сто тысяч тебе мало? 200 даю, триста? Нет, 500 даю. Но чтобы ты встал и сказал этому парню все, что ты думаешь о своей прежней службе!»